Глава 3. Кэридвен. Повозка, в которой возили девушек из борделя, пропахла мускусом, потом и плюмерианскими благовониями. Она почти не проветривалась, здесь было душно. На полу лежали шелковые подушки и атласные покрывала. Кэрридвин никогда не бывала внутри, несмотря на то, что брат бесконечно подзуживал ее стать настоящей семерианкой и вкушать вместе с ним радости жизни. В ушах стояли ненавистные упреки и хруст его ломающейся шеи. Кэрридвин уткнулась подбородком в колени, повозка, запряженная буйволами, Тряслась, проезжая по улицам Рентира, и обессилевшую принцессу потряхивала вместе с ней. Кэрри, присевший перед ней Лекон, поморщился, выпрямил ногу и упал на пол. На его колени зияла рана. Щека была рассечена. Кэрридвен знала, что все его тело покрыто порезами и синяками. «Кэрри!» Его голос надломился. Что он мог сказать? «Что могла сказать она?» Кэрридван прикрыла глаза. Перед внутренним взором встало посиневшее лицо Симона, которого душила магией Райлен. «Остановись, Райлин! Оставь ее в покое!» Симон умолял сохранить ей жизнь, хотя всего за минуту до этого Кэрридван явилась на площадь, намереваясь прикончить его собственными руками — Сама она успела лишь хрипло закричать, когда Райлин сломала ему шею, и его жизнь оборвалась. Кэрридвен открыла глаза. Лекон, разорвав атласное покрывало, пытался лоскутом ткани оттереть кровь с ее рук. «Оставь», — процедила она сквозь сжатые зубы. «Лекон не послушал. Он был твоим братом. Ты любила его», — прошептал он. «Мышцы Кэрридвена окаменели. Я ненавидела его». Пальцы Лекона, сжимавшие атласный лоскут, на секунду напряглись, после чего он с удвоенной силой принялся оттирать ее плечо. Он молчал, сосредоточившись на том, что делал, словно настоящий слуга. Будто кровь на теле Кэрридвен не была кровью ее брата. Кэрридвен уставилась на кровавые разводы. Упивающаяся властью и обезумевшая Райлин приказала солдатам обезглавить Симона, И когда вентролианец начал резать королю шею, его сестра не могла уклониться от летящих в нее брызг крови. Симон мертв, его обезглавленное тело лежало прямо перед ней. Она оттолкнула лекана, попыталась подняться на ноги, но не смогла выпрямиться в полный рост, и, ударившись о грязный потолок, повалилась вперед. Резкая боль прострелила запястье, когда она упала всем своим весом, на выставленные вперед руки. Повозка закачалась. «Тихо там!» — гаркнул снаружи вентролианский солдат. Кэрридвин скачила и всем телом бросилась на стену. Повозка зашаталась еще сильнее, но не остановилась и продолжила путь по улицам города. Кэрридвин с криком снова обрушилась на стену. Если она не выпустит пар, то ее душа не выдержит терзающей муки. Она не должна страдать из-за смерти Симона, она желала ему смерти, желала, чтобы он хотя бы немного испытал на своей собственной шкуре тот ужас, что сам внушал Рабан. Желала стереть с лица брата его вечную улыбку, чтобы он молил о пощаде, а не лучился радостью при виде нее. Керридван задохнулась от подступивших к горлу рыданий, Он всегда радовался, когда видел её, улыбался так, словно во всем Саммере не было никого милее. Эти мысли испепеляли Кэрридвин изнутри. Ей вспомнилось, как Симон впервые встретился с Мирой, намеренно приняв ее в борделе. Брат и тогда волновался о том, где Кэрридвин, увидится ли он с ней. Жар и пламя, он всегда любил ее» даже разрушая их королевство и доводя народ до нищеты, Кэрредвин так сильно хотела, чтобы он ненавидел ее, потому что потому что тогда, возможно, она смогла бы ненавидеть его сама. Лекон обхватил Кэрредвин руками и усадил как раз в тот момент, когда снаружи в узкое заколоченное досками окно ткнули мечом. Серебристое лезвие скользнуло прямо над головой Кэрредвин. Горло соднило от криков, и так же надсадно болела душа. Печаль должна приносить боль, особенно такая печаль, такое предательство. Ведь это и есть предательство, она пошла против Симона, а он все равно ее любил. Керридвен отчаянно вцепилась в Лекона, она боялась саму себя. Внутри все выгорело, не осталось ничего, что могла бы еще забрать Райлинг. Несколько часов назад Кэрридвен навсегда распрощалась с Джесси, а теперь Райлин отняла у него Симона и Самер. Нет, это сделала не Райлин, это сделал Ангра, если верить вздору Вентрилианской королевы. Уж лучше бы это была вина одной Райлин. Кэрридвен не имела ни малейшего понятия, что делать. Ангра одарил Райлин магией он наделил Симона силой контролировать несамирианцев. Разгоревшаяся война ни в какое сравнение не идет с той, что вела Керридвен. С продажными и испорченными монархами она еще могла побороться, но с этим. С темной магией и паутиной зла, что накрывала всю Приморию, ее грозил объять ужас. Опираясь на лекана она глубоко вдохнула тошнотворно-приторный запах, стоявший в воздухе. «Мира спаслась», — сказала Кэрридвин, — «потому что ей необходимо было верить. Она остановит это». Рука лекана обнимающая ее, глухо стукнула и упала на пол. Размяв пальцы, он потер раненую ногу и зашипел от боли. Кэрридвин оторвала кусок ткани от покрывала и прежде чем Лекон успел воспротивиться, перевязала ему колено. Потом потерла о бедра ладони, пытаясь разогнать кровь и заставить себя мыслить разумно. «Они заперли дверцы?» — спросила она скорее у самой себя, чем у лекана. Лекон поправил повязку, Райлин назначила пятерых солдат стеречь нас, остальных забрала с собой. Он умолк, но Кэрридвин и так прекрасно знала ход его мыслей. А еще Райлин забрала с собой голову Симона. Кэрридвин подползла к дверцам в задней части повозки и надавила на них руками, конечно же, они не поддались. Тогда она провела ладонями по дереву, ища слабое место или щепу, которую можно было бы отколоть и использовать вместо оружия, ничего. Но есть подушки и одеяло, из них можно сделать веревку, а той, в свою очередь, можно придушить ничего не подозревающих солдат, когда они откроют дверцы повозки. Это, без сомнения, произойдет во дворце, где уже не пятеро солдат будут усмирять пленников. Одного солдата можно взять в заложники, набросив ему на шею шелковую удавку и, прикрываясь им, убежать. Да, но Райлин контролирует весь город, она полна темной магии Ангры и намерена убить Джесси и его детей. Керридван схватила ближайшее покрывало и принялась его рвать. Лека наперся спиной о стену и уставился суровым взглядом в потолок, пытаясь не обращать внимания на боль. Он весь изранен и сражаться не сможет. Ей нужно спрятать его в безопасном месте, а потом вернуться и... Что дальше? Одной пойти против всей Вентралианской армии? В Рентира, конечно же, остались верные Джесси-люди. Они помогут ей спасти короля и его детей. Ей нужно найти их или миру. Мира поможет. Если только Райлин не убила ее... Может, Джесси с детьми уже мертвы? Может, пока она беспомощно томилась в повозке, не осталось ни единой возможности что-то исправить? Руки Кэрридвен застыли, пустота внутри нее нашептывала, что ей должно быть все равно, что сделала с Джесси Райлин. Кэрридвен четыре года притворялась, так с чего беспокоиться сейчас? Но она не могла не беспокоиться. Сейчас все совсем не так, как было. Одно дело закрывать глаза на то, что Райлен спит с Джесси в той самой постели, в которой она сама спала с ним. И совсем другое, закрыть глаза на то, что Райлен убьет его и его детей. Неважно, что произошло между ней и Джесси, она не допустит смерти его сына и дочерей ведь Джесса так сильно их любит, ей вспомнилось, как он ползал по полу спальни дочери, а та заливисто смеялась. Мужчина, король, частично из-за его любви к детям, Кэрридвин так тяжело было окончательно с ним порвать. Она спасет Джесса и его детей, и это будет первым шагом в новой войне. Нужно освободить Вентрилианского короля, найти Вентрианскую королеву, сплотиться против Ангры и заставить его заплатить за захват Саммера и за то, что Райлин убила Симона. Она способна на это. Стой! Повозка остановилась, Кередвин приникла к единственной щели между досками, которыми забили окно, готовая отскочить, если в него опять ткнут мечом. Они еще не доехали до дворца, и вокруг мелькали разноцветные здания Рентира, чьи яркие краски скрыли тень. Лекон, нахмурившись, взглянул на Керридвен. Почему они остановились? Они оба молчали. Керридвен села на корточки, держа в руках натянутую самодельную веревку. Заржала лошадь. «Мы желаем приобрести содержимое повозки», — произнес чей-то голос. Кэрридвин напряженно вслушивалась в его интонации. «Нет, этот голос ей не знаком», — раздался мужской смех. «Забудьте, у нас есть приказ». «Приказ — это хорошо, а золото у вас есть?» — зазвенели монеты. «Судя по звуку, много монет. Их кто-то покупает?» Ее ноздри гневно раздулись. «Наверное, какой-нибудь вентролианский лорд-извращенец заметил семирианскую повозку», и решил, что везут рабов на продажу. Один из солдат присвистнул. Молчание длилось всего несколько секунд. «Вы даже можете оставить себе повозку», — увещевал покупатель. «Не хотелось бы, чтобы ваша королева сразу обнаружила пропажу». «Ваша королева! Это не вентролианец!» — один из солдат хмыкнул. Снова зазвенели монеты. «Они ваши!» — звякнули ключи послышались приближающиеся шаги. Кэрридвин приподнялась и встала боком. Она замедлила дыхание, но сердце не слушалось, сильно стуча в груди. Ключ повернулся в замке. Дверь приоткрылась. Кэрридвин скользнула вперед, собираясь набросить веревку. Покупатель-солдат недоуменно взглянул на нее. Его кожа темнела в сгущающихся тенях. За ним посреди солдаты и лошадей стояла женщина, ее темные волосы были собраны в пучок над жестким воротником шерстяного серого платья, на спине, посверкивая в сумерках, крепилась секира. Боевой пыл Кередвен мгновенно угас. Жизель? Их купила королева Якима.